А тогда, в 1980 году, успех фильма «Москва слезам не верит», подкрепленный красотой Наташей, послужил тому, что Вавиловой посыпались предложения от режиссеров. Всего за свою недолгую киножизнь с 1974 по 1991 она снялась в 21 киноленте. Среди созданных ею образов И романтическая соратница революционера, картина на венчали не в церкви», и надменная москвичка, отдавшая предпочтение себелюбивому москвичу, а не приехавшему к ней скромному провинциалу, короткометражка «Визит», и бродячая средневековая артистка, фильм-сказка, ученик-лекаря. Среди запоминающихся работ девушка по имени Галя, в фильме «Катастрофе» поезд вне расписания, где она снялась в паре с Владимиром Шевельковым. Этот фильм был задуман как очередной молодежно-героический пример для подражания, в котором весь сюжет строился на железнодорожной катастрофе. Это предполагало затем пафосное обсуждение случаев геройского поведения как самих железнодорожников, так и пассажиров. Правда, потом зрители обсуждали не только героическое поведение молодых ребят, предотвративших крушение поезда. Артист Владимир Шевельков и Игорь Шавлак, режиссер Александр Гришин, но и ляпы, которых в самом фильме оказалось просто навалом. А главным из них был тот, что все участники фильма могли бы свои героические поступки, типа «продвижение к паровозу», на ходу бешеном чащегося состава вообще не совершать, а просто дернуть за стоп кран. Персонажи картины всего-навсего забыли про то, что в каждом вагоне и в каждом тамбуре имеется ручной тормоз. Привести его в действие никто даже не попытался. Однако зрители, незнакомые с тонкостями поведения на железной дороге, восхищались поступками молодых героев. А весь фильм заканчивался крупным планом лица актрисы Натальи Вавиловой. Одно время Наташа была приглашена работать на телевидение. Она довольно долго являлась, как сейчас бы сказали, лицом популярной еженедельной телепередачи «Будильник», которую в те годы охотно смотрели по выходным и дети, и взрослые. Правда, потом с интересными киноролями в судьбе Наташи Вавиловой стало сложнее. В большинстве своем все то, что ей предлагали, было однопланово, основано на ее внешних данных. Что, скажем, выдающегося, она могла сыграть в роли невесты главного героя фильма «Бармен из «Золотого якоря»» 1986 год. Ну, появился у нее еще один пресновато-положительный образ в паре с еще более образцово-положительным сотрудником таможни, исполненным Ростоцким. Фильм «Москва слезам не верит» стал судьбоносным в жизни Натальи Вавиловой еще и потому, что на его показе в Доме кино она познакомилась с бывшим однокурсником Владимира Меньшова, режиссером Самвелом Гаспаровым. За которого вскоре вышла замуж. В отличие от Вавиловой, путь Самвела Гаспарова в кино был не и не скор. Это словосочетание из песенки про фронтового шофера является здесь уместным, потому что приходу Гаспарова в режиссуру предшествовал довольно долгий трудовой стаж в должности шофера Дальнорейсовика. Гаспаров старше Вавиловой на 21 год. Он родился 7 июня 1938 года в Тбилиси и жил там, был женат. Дальнобойщики зарабатывали по тем временам вполне прилично, и поэтому он имел все основания полагать, что своей судьбой доволен. Помимо материальных благ, Гаспаров занимался поэтическим осознанием окружающего его мира. Гоняя по грузинским дорогам на грозовике, он делал дорожные зарисовки. В письменном виде подробно фиксировал все, что видел вокруг. Иногда такие заметки появлялись в его тетрадях и дневниках в стихотворной форме. Но в 1964 году спокойная семейная жизнь дальнорейсовика внезапно дала трещину. Да еще какую!